Такая вот забавная воспитательная сцена произошла. Надо сказать, за все десять лет, что я работал первым секретарем, ни одного шпиона не нашли, как ни старались. Корнилов по этому поводу сильно сокрушался, мол, плохо работаем. В такой области хоть бы один шпион попался, а тут ни одного. Случались и экстремальные ситуации. Например, авария на Белоярской атомной станции в ночь с 31 декабря на 1 января 1979 года, когда у нас морозы достигли 47 градусов. По области произошло сразу несколько крупных аварий. На Белоярской атомной станции не выдержали металлоконструкции в МАШ-зале и, падая, выбили искру. Загорелось масло, начался пожар. Пожарные проявили колоссальный героизм и мужество. За несколько часов пригнали из Свердловска все свои силы. Работать можно было только в противогазах, поскольку горел пластик, выделялся черный едкий дым, дышать невозможно. И нельзя было допустить, чтобы огонь перекинулся в реакторный зал. Подготовили уже сотни автобусов для эвакуации населения из поселка, но все-таки пожарные вместе с другими специалистами выиграли этот настоящий бой, спасли станцию, а главное людей. А то могли произойти самые катастрофические последствия. Область насыщена оборонными предприятиями. Во время войны сюда было эвакуировано 437 крупных заводов в территории, оккупированных фашистами. Буквально на фундамент, без стены, без крыши, ставили станки, пускали их в работу, чтобы немедленно давать продукцию для фронта. А людей селили в землянки и бараки. Поэтому у нас в области оказалось чуть ли не самое большое количество бараков. О своем отношении к этим ветхим, продуваемым, отовсюду лачугам я уже рассказывал, поскольку прожил у них почти 10 лет жизни. До сих пор воспоминания о деревянных домиках на 10, 15, 20 семей вызывают тяжелые чувства. Так человек в 20 веке жить не может. И когда я пришел руководить областью, В Свердловске несколько тысяч семей ютилось в бараках. В скором времени в стране приняли постановление о ликвидации бараков в течение 10 лет. Мне было ясно, что такие сроки никто не выдержит. Мы должны с этим делом покончить раньше раз и навсегда. Попросил, чтобы мне сделали расчеты. Выяснилось, что необходимо построить около двух миллионов квадратных метров жилья, только тогда удастся переселить людей из бараков. Два миллиона — это невозможно. Вся область в год строит 2 миллиона. А ведь в очереди за жильем стоят инвалиды, многодетные семьи, ветераны, очередники. Не раз в жизни руководителя мне приходилось принимать тяжелое решение — когда и так вроде не очень хорошо и так плохо. Что важнее, вытащить людей из бараков и заморозить на год все очереди за жильем или еще в течение десяти лет мучить людей в нечеловеческих условиях, но при этом очередникам жилье давать? Все же решили на бюро, заморозили очереди, на жилье ни один человек за год квартиру не получит только те, кто живут в бараках. Люди должны понять, что сейчас надо помочь тем, кто живет хуже всех. И действительно в основном народ понял, хотя конечно, приходилось кому-то идти, объяснять, рассказывать, опять объяснять. Но зато звелись директора предприятий. для них это был серьезный удар. Мы использовали их мощность, их строительную силу, Взамен они ничего не получали. Разговоры на моральные темы их не трогали. Самое главное, я их понимал. Я сам был хозяйственником, отлично знал, что такое новый дом для коллектива, как его ждут. А тут этот дом надо отдать кому-то чужому. Тяжело. И чтобы спасти положение, я предпринял отчаянную поездку в Москву.